Глава десятая. Я ни минуты не сомневалась, как именно выберусь сегодня из дома. По пути в комнату забрала свою сумку. В горды решительности дождалась ночи. А едва в городской долине начали гаснуть огни, приступила к действиям. Мне не нравилась идея с окном. Во-первых, под ним рос колючий кустарник за которым шел склон с цветником. Можно свернуть себе шею и в процессе сильно поцарапаться. Во-вторых, садовник у стены складывал корзины и иногда забывал там инвентарь, то ножницы, то вилы. При одной мысли, что по неосторожности можно на них наткнуться, мне становилось не по себе. В-третьих, у меня не было прочной веревки. Конечно, можно искать отговорки, а не методы, как обойти препятствия, вот только портить чужое имущество не в моих правилах. А присланные отцом платья скорее порвутся, чем выдержит мой вес. И в-четвёртых, выход через окно казался мне ловушкой. Неспроста Акфар упомянул именно его. «Но ничего не поделаешь. Граф захотел окончательно лишить меня свободы. Нет уж, не выйдет. Я выгрузу её зубами, но заполучу обратно». Письма он мои собрался читать. Бубнила я себе под нос, открывая окно. «Там не нашлось бы ничего секретного. Обычный отчёт о том, что со мной всё в порядке». Ещё несколько строк о мисс Пампли и Молли. Ничего более. Однако это моё личное. Сокровенное, так сказать. Маленькая часть того, чем я ни с кем не готова делиться, так как мои отношения с отцом, а также с подругой, почти чистый бриллиант. Я дорожу ими, берегу, никого к ним не подпускаю. Хотите с удовольствием посмотреть, как выпрыгну из окна? Бесшумно шевелились мои губы. Да пожалуйста. Я готовилась к этому моменту. Всегда держала этот путь как запасной. Зачем идти сложной тропой и набивать себе шишки, если можно выбрать прямую широкую дорогу? Стоило взобраться на подоконник, как я обернулась. Вдруг не удержусь и все же упаду в кустарник. Немного подумав, вернулась в комнату и достала из сундука еще одно платье. Подстраховка не помешает. Итак, книга на месте, кожаный мешочек с монетами присутствует, рекомендательные письма тоже есть. И вера в успех имеется. Я вспомнила недавний разговор с графом и мотнула головой. Прочь, грустные мысли. Сейчас нельзя отвлекаться, и нужно действовать крайне осторожно. Под ногами зашевелилась белая эши. В эту неделю не просто изучала подарок отца, но также тренировалась. Концентрация, полная отдача, четкий контроль. Крупицы собирались в плотную толстую плиту. Силой мысли я разместила три таких в виде ступеней. Правда, до конца не была уверена, что мысленно удержу их и не провалюсь. Они ведь крепились не ко мне, а к стене. Ничего подобного я раньше не делала. Эша отозвалась, как и прежде. Она довольно медленно превращалась в то, что я держала у себя в голове. Главное — четкое понимание своих желаний. Плотная толстая плита. Плотная толстая плита. Я глянула вниз и испугалась. Крупицы тут же распались. Все это опасно, глупо, неправильно. Отчаянно. У меня получится. Медленно выдохнула я. Не стоит волноваться. «Это ведь моя Эши. Она моя и ничья больше. Кому как не ей слушаться меня и подчиняться?» «Да, моя Эши. Продолжение моего тела, неотъемлемая часть меня, мой божественный дар». «Не помогло». «Эши, мне очень нужна твоя помощь». Мысленно потянулась я к сверкающим передам крупицам. Очередной образ в моей голове. Под ногами медленно начали создаваться прочные плиты. Шаг веры. Я не позволила сердцу ёкнуть, удержала под контролем свои эмоции и мысли. Нельзя допустить ни капли страха, когда стоишь на готовом вот-вот рассыпаться творении. Второй шаг. Сзади зашуршали распавшиеся крупицы. Они потекли вниз, чтобы превратиться в ещё одну ступень. Я подобрала юбку, чтобы видеть, куда ступаю. Боком привалилась к стене и смотрела только на поблёскивающие в свете тымаре плиты. Сейчас строго запрещено о чём-то думать. Лишь мысли-образы, чёткие, крепкие, ясные. Ветер шелестел в волосах, заледеневшие пальцы скользили по тёмной в ночи кладке камней. Задний двор пребывал в напряжённой тиши, будто обитатели его неотрывно следили за сумасшедшей беглянкой. Кто вообще станет выбираться из дома таким образом? Я приблизилась к углу окна первого этажа, потопталась на месте, чтобы развернуться. Теперь ступени пошли в обратном направлении. Сзади исчезали, спереди появлялись. Все было гладко, и от этого становилось невыносимо. Руки и ноги вскоре начали дрожать, каждый шаг будто последний. Я на миг глянула в пропасть, отделяющую меня от земли, и заметила забытые садовником вилы, угрожающие, наставленные на меня. Отдернула себя, сосредоточилась. Эши, не подведи. Крупицы рассыпались за мной и неторопливо перетекали в очередное творение на уровень ниже. Ожидание сдавливало тело ледяными клешнями. Я отбрасывала понимание, что нахожусь в миге от того, чтобы провалиться, и упорно создавала следующую плиту. От волнения сильнее прижималась к стене. Мало ли вдруг пошатнусь и упаду. В голову не проникали посторонние мысли, а под носом от долгой концентрации уже ощущалось что-то теплое. Я вытерла кровь и продолжила. Середина окна первого этажа. Нижняя кромка окна. Краем глаза я заметила движение внизу. Кусты затряслись. Я отвлеклась на них и тут же провалилась, всего на миг потеряв контроль на Дэше. Из меня будто выбило дух. Крик едва не вспорол ночную тишь, но я вовремя зажала ладонью рот, готовясь к неизбежному. Началась бешеная круговерть, хруст под ногами, резкая боль в бедре, сжение в предплечье, мельтешение разных по пятен и обрушившееся сверху облегчение, жива. На голову полетели составленные в стопку корзины, ладони обожгло, раздался треск рвущейся ткани. От грохота должен был проснуться весь дом. Я зажмурилась и несколько секунд лежала в напряженной до предела тишине. Рядом что-то зафыркало. Я подняла голову и заметила, как к забору мчится маленький кролик. Вот и причина моего падения. Какая ирония. Провалить побег из-за кролика. Но вокруг по-прежнему все было погружено в спокойный сон. Я ждала голосов, бликов света, каких-нибудь смельчаков, решивших проверить, кто ломится в дом. Или из дома. Выждав минуту, я поднялась, зашипела, ощутив слабость в ноге, платье пропиталось какой-то влагой и прилипло к бедру. Только не это. Спокойно, это обычная царапина. Ничего серьёзного там быть не может. Немеющими губами утешала я себя. Всё обошлось. Жаль, у меня не было мужской одежды. Так было бы проще добраться до раны, чтобы ее перевязать. Пришлось прижать ладонь к пульсирующему болью месту и поспешить, ковыляя к задней калитке. К счастью, я уже знала, как она открывалась. Много раз видела из окна и потому без особого труда отыскала спрятанный во вьющемся плюще длинный ключ. Вставила в замок, повернула. Внутренне сжалась от громкого щелчка и, словно вылетевшая из клетки птица, рванула на улицу. «Все, теперь только бежать». Быстро, без оглядки, куда глаза глядят. Лишь бы оказаться подальше от дома графа. В большом городе меня не найти. Никак. Учитывая, что к утру я уже покину столицу и буду планомерно двигаться в сторону эймера маленького пригородного поселения, где жил дядюшка Фред. Летела вперед, позабыв о боли в ноге, ведь сейчас не было ничего важнее моего спасения. О ранее можно позаботиться после. Через десяток остановок, множество перебежек и бесчисленное количество спешных шагов я привалилась плечом к высокой постройке. Дыхание сбилось. Лёгкие полыхали огнём. Я глотала воздух, прижимая ладонь к груди, а другую — к бедру. Всё обошлось. Погони нет. Я на свободе. Пошевелила пересохшими губами. «Хорошо. Это всё хорошо». Но радость погасла, стоило услышать множественный топот и приглушенные крики. «Быстрее, быстрее! речь не отставай!» Я подхватила юбку и скрылась за ближайшим поворотом. На ходу обернулась, из-за чего ступила в лужу. Поморщилась, уловив едкое зловоние. Подумала вернуться и выбрать другой путь, но мне отрезали дорогу, появившиеся в просвете между домами вытянутые тени. Осмотревшись, я бросилась к ближайшей лестнице и спряталась под ней. «Наверное, граф пустил по моему следу людей». Он ведь подозревал о планируемом побеге. Явно поставил кого-нибудь сторожить мои окна, а теперь просто отправил ищеек, будто спустил с цепи собак. «Парни, у нас получилось!» Возбуждение сквозило в приглушённом мужском голосе. Неподалёку от моего укрытия появились две тени. Рядом возникло ещё две. Шарканье ног, шёпот, хохот. «Давайте не останавливаться. и Если люди лорда нас догонят, он за кражу снесёт башку каждому». «Не трусь, Рич, жердяй даже не заметит пропажи. Я же говорил, плёвое дело. Эти богачи не смотрят на слуг. Бери всё, что только пожелаешь». Я чуть не расплакалась от облегчения. От напряжения нервы натянулись настолько, что едва не звенели и готовы были вот-вот лопнуть. Но теперь можно выдохнуть. Я в безопасности. Даже не верилось, что остановившиеся неподалёку незнакомцы никак не связаны с Акфаром. Неужели свершилось? Пришло время расслабиться. Я скользнула рукой по влажной от сырости с тени и вдруг услышала скрежет. Писку основания лестницы. Звук, будто ко мне побежала мышь. Я взвизгнула и тут же зажала рот ладонью. «Вы это слышали?» Меня затрясло от осознания, что рядом грызуны. Хотелось выскочить из укрытия и побежать, сломя голову, оставив этих неприятных созданий далеко позади. Я никогда не питала любви к грызунам. Они противные, и довольно мерзкие. Но самое ужасное, что страх быть обнаруженной сейчас оказался сильнее неприязни к мышам. Кто эти люди? Как поступят с незнакомой девушкой в тёмной подворотне? Парни, там кто-то есть. Воображение разыгралось. Руки и ноги похолодели от ужаса, на затылке зашевелились волосы. По зловонию и валяющемуся у стен мусору несложно было догадаться, что я забрела не в самый благоприятный район столицы. И теперь мне грозила опасная встреча. Не имело смысла надеяться на лучшее. Вряд ли от людей, разговаривающих о краже, можно ожидать чего-то хорошего. Как быть? Я лихорадочно стала искать выход. Выбежать и заверить их, что попала сюда случайно? Или притвориться местной? От этой мысли с лица схлынула кровь, а спина покрылась липким потом. Мне конец. Я снова вздрогнула, услышав совсем рядом писк. «Прочь от меня! Кыш!» С трудом сдержала порыв выскочить из-под лестницы и бежать, бежать, бежать. Но куда, если справа тупик, а слева... Звук приближающихся шагов. Их было двое. Я различила негромкое перешептывание, будто ловче загнали добычу в угол и теперь отлавливали ее. Мысленно взмолилась, чтобы они прошли мимо, но с горечью поняла, встречи не избежать. И они не станут любезничать, не поддержат незнакомку в трудной ситуации, не проявят сочувствия. Я ведь слышала их разговор. Может воспользоваться Эши? Выстроить стену? Закрыть себя от посторонних глаз плотной кладкой и пересидеть здесь, будто меня нет? но как быть с цветом? Черноты мне не добиться, как ни крути, а белое будет выглядеть смехотворно. Однако я попыталась. Вижу платье. Ух, нам попалась девчонка. Насмешка, лишающая последних крох надежды. «Эй, красавица, выходи!» Напротив меня остановились два тёмных силуэта. Всё, теперь не отвертеться. Осталось выйти из укрытия и с гордо поднятой головы прошествовать мимо них. Однако я не спешила действовать. «Вы скоро там?» Послышался осторожный зов незнакомца, оставшегося где-то в начале этого переулка. «Иди сюда, Шайн, у нас тут красавица, которая жаждет приключений!» Я сглотнула. Даже писк мышей уже не казался таким страшным, как раньше. А стоило снова мысленно потянуться к Эше, как та опять не отозвалась. Подвела в самый ответственный момент. «Эй, ты там жива?» Обратился ко мне первый и протянул руку. «Вылезай, мы очень хотим с тобой познакомиться. Не бойся, красавица!» Поддакнул второй. «Без глаз и вас забери, сколько можно!» появился Шайн и, потеснив своего друга, попытался схватить меня за лодыжку. Я вывернулась и вжалась в стену. Снова позвала Эши, которая сейчас даже не ощущалась. Как вовремя. Тот же парень сел на корточки, чтобы увидеть меня. «Выбирай. Или я тащу тебя за ноги по всем этим лужам? Искупаешься на славу, поверь мне. Или шагаешь своими культями за мной сама?» «Сама», — выпалила я. Но стоило смириться с неминуемым знакомством и податься вперёд, как вся троица отлетела к противоположной стене. Наверное, я больше обрадовалась, чем испугалась. Вновь услышала мышиный писк и выскочила из-под лестницы. А едва собралась бежать, воспользовавшись замешательством воришек, как наткнулась на занявшего проход своей могучей фигурой Акфара. «Он не проронил ни слова» подзвучное ругательство троицы всмотрелся мне в лицо, окинул беглым взглядом с головы до ног и повернулся к прилипшим к стене незнакомцам. «Милорд, не нужно», — прошептала я, заподозрив неладное. «Они ничего мне не сделали». «Не успели», — поддакнул самый наглый третий. «Но девчонка сочная». «Шайн», — отдернул того друг, попытавшись высвободиться из эши. «Не надо». «Ненавижу одаренных» прорычал тот. «Мир на вас сошелся клином. Чтобы вы к безгласам все подохли!» Акфар опустил ладонь мне на плечо, скользнул ею на спину и подтолкнул к выходу из переулка. Казалось, он не стерпит и что-нибудь сделает в ответ. Однако мужчина целенаправленно двигался к лошади. «Эй, красавица, может, останешься с нами?» донеслось нам вдогонку. «После ночи с каждым из нас ты не сдохнешь. Поверь, это лучше, чем родить на свет еще одного выродка». Граф остановился, будто наткнулся на невидимую преграду. Я даже не поняла, чем была вызвана подобная реакция. Он развернулся и направился обратно к лестнице, скрывшись в густом мраке переулка. Прозвучал глухой удар. Стон. Потом раздался вскрик, а за ним отборная ругань. «Что там происходит?» заскучала Шепот на ухо и что-то острое, оказавшееся у самого горла. Я взвизгнула, но незнакомец шикнул, приказав молчать. «Видимо, это еще один участник банды. Точно. Теней было четыре». Но не успел он утянуть меня в сторону, как нож выскользнул из его руки и, сверкнув лезвием в лучах со звоном ударился о камни. Сам недоброжелатель застыл, будто парализованный. Я отскочила от него, развернулась. «Странно видеть живого человека, который не может пошевелиться. Лишь глаза лихорадочно бегали, не находя себе места». Зато возня в темноте переулка стала громче. Вдруг ко мне выбежал граф. Он на ходу подхватил меня здоровой рукой и закинул на лошадь, запрыгнул сам. Под свист незнакомцев пустил ее галопом. «Держись крепко, мышка», — приказал Акфар. «Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы остановились возле дома графа, убегала я в несколько раз дольше. Лишь на миг появилась досада. Потрачено много усилий. Однако сейчас все ушло на второй план» ведь состояние мужчины волновало меня больше всего. Он заваливался на бок. На последних минутах уже еле сидел в седле. Граф спрыгнул, даже помог слезть мне, и в этот момент я заметила рукоятку ножа, торчавшего из его плеча. Как раз там, где недавно я разглядывала рану из пульсирующего черного сгустка, поражающего мужчину изнутри. Он пошатнулся, но устоял. «Там... знаю, быстро иди в дом». Акфар подтолкнул меня, однако я не собиралась слушаться. «Я вам помогу». «Иди в дом, лисая», — прорычал граф, с трудом держась на ногах. Он потянулся к ножу, но не достал его, тряхнул головой, будто пьяный, поплелся к дому, поперся о стену. Все же смог вытащить холодное оружие, и оно звякнуло, упав на ступени. К графу подбежал конюх, подхватил его под руку и завел в распахнутые парадные двери. А я осталась стоять на улице. Внутри меня ворочалось странное чувство. И оно никак не было связано с моим неудавшимся побегом. Словно прошедшие несколько часов стали пустым звуком по сравнению с тем, что сейчас происходило с Акфаром. Глупая мышь. Недовольно проворчала я себе под нос и подняла валяющийся под ногами нож. Можно было еще раз попробовать сбежать. Вот лошадь, вон дорога, которая будто нашептывала. «Беги, девочка, чего ты ждешь?» Однако я не смогла оставить человека даже такого ужасного, как Акфар, в подобном состоянии. Поэтому отправилась в дом и тут же поспешила на шум, исходящий из библиотеки.